Глава 71. Три недели спустя. Маша. «Наше первое свидание!» Миша галантно приоткрывает передо мной дверь в шикарный ресторан. «Или не первое!» В его ярких глазах пляшут игривые чертенята. «Первое!» – приподнимая брови. «Жаль!» – улыбается он, помогая мне снять пальто. «Жаль, что я так долго не решался тебя позвать!» закусываю губу, щеки печет. Иногда так и подмывает рассказать ему всю правду, как все на самом деле было между нами. Вот только он запретил. Сказал, что хочет непременно все вспомнить сам. И чтобы я не подсказывала. Если честно, сперва я жутко смущалась, но потом даже вошла во вкус. Удивительно, но его амнезия пошла на пользу нашим отношениям. Находясь с ним наедине, я не чувствовала неловкость. Прошлое словно было стерто. Я смогла начать общение с ним с чистого листа. Благодаря этому я не беспокоилась ежесекундно, о чем он думает, представляет ли меня Сашей или нас втроем. Мы просто узнавали друг друга, просто общались. Он рассказывал про свои хобби, детство, любимые фильмы. Постепенно я так расслабилась, что смогла и сама открыть ему душу, даже про жору и Альку рассказала. Саши, конечно, мне так просто не было. Между нами все время какое-то напряжение, и пусть он, пока ведет себя как джентльмен, я постоянно чувствую на себе его глубокий изучающий взгляд мороз по коже. Последние три недели все мои мысли занимают эти двое. У них теперь график согласно которому я должна каждому по два свидания в неделю. Почти каждый день они шлют мне домой букеты. Дед и Катерина уже в шутку называют наш дом розарием. Катя очень помогла мне с дедом. Он, конечно, сильно противился нашим отношениям и сказал, что отстрелит Медведевым их Фаберже, если они удумают не то. Но братья, на удивление, ведут себя просто идеально». Наш физический контакт сводится к поцелуям в щеку и касаниям рук, к сожалению. Ой, то есть к счастью. Я хотела сказать «к счастью». Ведь никто в здравом уме не будет хотеть их домогательств. А пока я еще в уме. Так что... Вздыхаю, глядя на своего сногсшибательного кавалера. После того, как мы вошли, все девушки заведения сломали на него глаза. «Идем?» Миша сама галантность, предлагает не локоть. «Мы проходим к отгороженной от остального зала вип-кабинке, в которой...» «Санёк?» Миша заставает на месте, видя уже сидящего за столом старшего Медведева. Он тут же встает и отодвигает передо мной стул. «Выйдем? Поговорим?» Миша зло прищуривается. «Давай!» Саша тоже встает с места, разминая шею. Его брат недавно вышел из больницы, так что теперь Алекс его щадить не будет. «Говорите тут!» – требую взволнованно. Не хочу, чтобы они ссорились, а то, зная их буйный темперамент, еще и подерутся чего доброго. «И?» – смотрю на них строго. «Сбавьте полтона!» Братья похожи на огнедыщащих драконов. «Того и гляди, из ноздрей повалит дым!» До этого момента я даже не подозревала, что так сильно их рассорила. «Думаю, мне лучше уйти», – качаю головой. «Нет», – отвечает хором, резко оборачиваясь ко мне. «Прячу хитрую улыбку. На самом деле я и не собиралась, просто хотела, чтобы они перестали дуться». «Садитесь», – указываю по обе стороны от себя. Саша опускается в кресло по левую руку, Миша по правую. «Ты чего пришел?» Он расправляет салфетку. «Вчера на работе задержали», — хмуро сообщает старший брат. «Наше с Машей свидание отменилось, так что сегодня мой день. Ты что-то неправильно понял, брат». Миша опасно усмехается. «Сегодня мы с Машей?» «Так, стоп!» Снова останавливаю их. «Давайте сделаем сегодня исключение из правил» пожимая плечами, чувствуя, как пунцовеют щеки, предельно внимательно расправляя салфетку. «Проведем свидание втроем». Голос сипнет. Внезапно мне становится очень жарко. «Я не понимаю, зачем это предлагаю. Это же ненормально, правда? Приличная девушка не должна этого хотеть. Свидание с двумя мужчинами, особенно с такими, как Медведевы». «Черт, со мной явно что-то не то». «Я согласен», — усмехается Саша. В его темных омотах на секунду блестит что-то манящее, порочное. «Ох, или мне это только кажется». «Ты точно хочешь этого, Маш?» Миша касается моей руки, заглядывает в глаза. Мне стыдно ему признаться. «Блин, он же ничего не помнит». Прикрываю глаза, опуская взгляд. Мне до того неудобно, что я начинаю ёрзать на месте. «Ну, если других вариантов нет...» «Хорошо». Миша перебивает меня. Его голос как-то странно понижается. «Давайте проведем этот вечер втроём». «Вот и чудно!» Саша нажимает на кнопку вызова официанта. «Я знаю, с чего нам начать. Принесите сырые устрицы с лимоном и бутылку просека». Он замолкает, внимательно глядя на румянец на моих щеках, порочно усмехается и незаметно касается моей ноги под столом. «Нет, лучше две бутылки». «Две?» «Две?» «Блин, кажется, это число меня преследует».